Глава 34. По жуткому морозу я ехала в такси на съемку Дафна для Револф. Такая погода заставляла меня жалеть, что я уехала из Калифорнии. Пока я благодарила таксиста, в мою спину ударил мощный порыв ветра. Он препятствовал моим попыткам закрыть за собой дверь автомобиля. Кажется, сам космос пытался сделать так, чтобы я вернулась в машину и оставила Дафну в покое. Но я просто не могла. Это как... Пачка сигарет в бардачке. Я не знала, потянусь ли к ней в моменты слабости, если не избавлюсь от нее совсем. Съемки были всего в трех кварталах от квартиры Кена, и с места, где я стояла, было видно наш дом. Съемочная группа, одетая в дутые куртки, бродила туда-сюда по тротуару, изображая бурную деятельность. Дафна же сидела под навесом возле обогревающей лампы. Она смотрела в телефон, пока визажист обновлял ей помаду. «Мэг!» — воскликнула она тоном, который было сложно понять. Ей было весело? Грустно? Была ли она вообще способна на какие-либо чувства? Она шла, глядя мне прямо в глаза. Пальто у нее было расстёгнуто, и я заметила, что на ней был тот самый халат в ярких разводах, который она надевала на съемку для НБД. Наверное, ей было жутко холодно. Дафна остановилась, стесняясь меня обнять и ожидая от меня знака, что можно это сделать. Но я не двигалась. Ты наконец нашла, куда надеть этот халат Сетси, сказала я. У меня изо рта шел пар. Вообще, я сама придумала этот дизайн, ответила Дафна, не дрогнув. Как будто не она мне рассказывала о студенте художественного института, который сделал этот халат. Это часть моей капсульной коллекции. Обожаю перламутровые пуговицы, добавила она не осознавая или не переживая, что уже говорила абсолютно то же самое раньше. «Ясно», — кивнула я. Дафна вообще не изменилась. Она стала ёрзать, чтобы я скорее последовала за ней к обогревающей лампе. Но я не шелохнулась. Я думала, ты ненавидишь тех, кто крадет идеи. Мне было сложно сдерживать раздражение. Дафна засмеялась. «Не понимаю, о чем ты». Она запахнула пальто и сложила руки на груди. «Мне звонила Мэрилин из Эббингтона. Она сказала, что твои дети даже не поступали туда». Смотрела я на Дафну в ожидании хоть какого-то объяснения. «Твои предполагаемые дети. Кажется, ты злишься», — ответила Дафна мерзким ласковым тоном, каким, наверное, разговаривали в 50-е годы с домохозяйками, когда отправляли их в психушку. «Ой, правда? Злюсь?» — засмеялась я. «Конечно, я зла, Дафна. Я тебе верила. Я...» Мои глаза начали застилать слезы. «Ты была мне дорога. Я думала, что это взаимно». «Ты мне дорога». Она хотела взять меня за руку, но я отпрянула. «Но мне многие дороги, а ты была слишком настойчивой. Мне кажется, ты слишком серьезно восприняла то, что было между нами тогда на корабле». «Да речь не о корабле», — усмехнулась я, стараясь не показывать обиду. Я просто развлекалась, как ни в чем не бывало, сказала Дафна. Некоторые девушки просто не умеют все это разделять. Как ты думаешь, почему я не пошла дальше? Потому что это вообще с ума бы тебя свело. Ее слова меня больно ранили. Но, малышка, ты все равно моя Валентинка, внезапно бодро заявила Дафна, а потом достала из кармана красную коробочку и протянула мне. Я с недоумением на нее взглянула. Твоя. Кто? Валентинка, ответила она, переходя на шепот. Знаю, что до Дня святого Валентина еще несколько недель, но теперь он не только для влюбленных. Открой. Я сняла крышку. Коробочка была до краев наполнена шоколадными губками в красной фольге. Готово! крикнул у меня из-за спины фотограф, показывая, дав небольшие пальцы. У меня подкосились колени. Это что? Я смотрела на Дафну, не веря своим глазам, а потом не смогла удержать в руках коробочку, отчего шоколадки посыпались на асфальт. «Ты не спросила меня перед тем, как использовать в проплаченном посте?» «Ой, да ладно, Мэг. Я так хотела увидеться, и все равно собиралась их тебе отправить. Какая разница?» «Да ты ненормальная». Она скривила губы. «Это я ненормальная? Я всегда такой была, Мэг. А вот ты просто об этом не знала». Извинись, сказала я. За что? Это шоколадки от Джака Тореса. Она посмотрела на тротуар. Ну, были. Я покачала головой, почти умоляя ее во всем признаться. Может, ты и способна одурачить других людей своими фейковыми выкидышами, фейковыми пряничными поместьями и фейковыми детьми, но меня ты не проведешь. Теперь точно нет. Я тебя никогда не обманывала, ответила она резким шепотом. Ты сама себе врала. Ты хотела отвлечься от своей унылой жизни и сбежать от неудачного брака. «Мне нравится мой муж», — сказала я. «Мне просто хотелось, чтобы у меня была подруга». Дафна замотала головой. ее взгляд был полон жалости. «Ты хотела найти мамочку. Кого-нибудь, кто сказал бы, какая ты красивая и талантливая девочка?» Я вся горела от обиды. «Дафна». Ты поставила под угрозу жизни моих детей. Ты позволила мне оставить их с кем-то, кого едва знала. Мы просто друг друга недопоняли. И, может, не будешь повышать голос? Я увидела, что съемочная группа начала приближаться к нам, явно пытаясь подслушать разговор. А, впрочем, какая разница? Тебе было насрать, когда мой пес умер. Тебя волновала только эта тупая реклама собачьих расчесок. И в результате ты все равно в ней поучаствовала. Ну, вообще, я. было ощущение, как будто ты специально пыталась меня ранить. Могла бы и отклонить этот проект. Но нет, ты поучаствовала в нем за 20 тысяч долларов, и это с учетом того, что ты сама мне рассказывала, что Сьюзан не позволяет тебе выйти из дома меньше, чем за 75. Пожалуйста, ври другим, но не мне. 20 тысяч это твой гонорар. Мне заплатили 85, спокойно ответила она. От ярости. У меня задрожала каждая клеточка в теле. «Ну, просто супер!» — покачала я головой. Внезапно в наш разговор вмешался член съемочной группы. Он спросил, не надо ли позвать охрану. Все в порядке», — ответила Дафна, отступая назад. «Удачи, Меган. Надеюсь, у тебя будет все, чего ты захочешь». Я наблюдала, как она срывает пальто и идёт по улице до точки на углу Канал-Стрит и Мерсер. За спиной Дафны сновали машины. Она обернулась и посмотрела на меня своими бездонными глазами. На подбородке у нее была ямочка, которую она всегда ретушировала в своих публикациях. На какой-то момент я даже забыла, какой сумасшедшей она была, какой сумасшедшей я была и просто залюбовалась красотой женщины, разбившей мне сердце. «Прости меня!» — крикнула она. «Правда». Она пыталась в последний момент снова обрести надо мной власть. «Не говори так, Дафна. В тебе нет ни капли правды». «А кто-то сказал, что она должна во мне быть?» Посмотрела она на свою команду и ухмыльнулась. «Я здесь продаю фантазии». «Другим людям? Возможно», — ответила я, доставая туз из рукава. «Я от тебя отписалась». Дафна отшатнулась и застыла посреди улицы. Одним кликом я стерла ее из своей жизни. Ни разу за шесть месяцев нашей дружбы и ни на одной из её 4892 фотографий, которые я видела онлайн, она не выглядела такой растерянной. Я ее бросила. Никто так не поступал с Дафной. Какой-то прохожий вдруг закричал, но это прозвучало как бессмысленный шум. Никто из нас даже не представлял, что произойдет дальше. Из-за угла выскочило такси и сбило её насмерть. Дафны Коул не стала.